Эта бумажка непростая а заколдованная. От нее зависит жизнь многих и многих туземцев. Если вовремя успеете в Тамарагду, облако смерти уйдет с вашего неба. Ведь тебе известно, что скоро сюда прибудет много-много солдат. Все знаю мы, господин, мы поторопимся. Где мне лучше перебраться через Сенегал? Выше по течению. Дойдешь туда до заката, увидишь узкое место, через него переброшены стволы деревьев. Маттеас спрятал письмо и, не задавая вопросов, в привычной ему сдержанной молчаливой манере, последовал за проводником. Альфонс тоже стронулся было с места, но его перехватил Хопкинс. Постойка. Может, объяснишь, что, по-твоему, случилось с экспедицией? Все проще простого. Вроде преступлений, на которые ты у нас, большой мастер. Украли их, что ли? — ахнул Хопкинс. А с чего ты взял, будто бы они находятся на противоположном берегу? — спросил я. Не понимая, куда смотрели военные специалисты, Альфонс извлек дневник Мандлера и зачитал вслух, «Утром переместили съемочную аппаратуру на левую сторону мулов, чтобы металлические контейнеры не раскалялись на жаре. Во второй половине дня пришлось перегружать поклажу на правую сторону животных». «Ясно? Река позади теперь уже не видна». «Невероятно! Уму непостижимо!» — дружно откликнулись мы. «А меж тем все ясно, как божий день». Они и не шли к Тамарагде, поскольку, если верить дневникам, река была у них позади, двигаясь они в правильном направлении. Солнце до полудня светило бы не справа, а оно все утро жарило справа, и им пришлось перевесить поклажу на левую сторону. По полудню солнце светило слева, и в переместили животным на правую сторону. Если река была у них позади, и солнце утром светило справа, а по полудню слева, значит, они двигались вдоль противоположного берега. У нас сорты раскрылись от удивления. Сейчас утро. Если встать спиной к реке, солнце будет у тебя слева. Значит, они двигались не в этом, а в противоположном направлении по тому берегу. Там сейчас солнце светит справа, как и сказано в дневнике Мандлера. Здорово придумано, воскликнул Хопкинс. Если хочешь запудрить кому-то мозги, лучшего не придумать. Углубил я сию гениальную мысль. Верно, кивнул Альфонс Нечейный. Мандлер не виноват. Дневник тому подтверждения. А вот лорд Пивброк, который все это затеял и пропал во время охоты. Голландец Вандерруфус, человек порядочный и добрый, зато приятель его, шельмец тот еще. Ну как же это могло случиться, недоумевал Хопкинс. Мы знаем от лометра, что на берег они высадились в начале сезона дождей, когда стоял густой туман. И как бы там ни было, продолжим путь. И главное, выше голову, как всегда, подбодрил нас Хопкинс. Мы перебрались через мост, покинутый ли нами берег, сущий рай по сравнению с этим. Склизкая почва, зловоние соседних болот, крокодилы, водяные змеи, лягушки. Поистине проклятый берег, как выразился наш проводник. Мы сверились с картой. Вот лужайка с тремя платанами, где они заложили первый склад припасов. В данном случае она расположена против излучины. Только берега на карте следует поменять местами, сказал Альфонс Ничейный. Вне себя от возбуждения направились мы к излучине, прямиком на юг, туда, где на карте значился север. Обогнавший нас Хопкинс вскрикнул. Мы поспешили к нему, ни малейшего сомнения. Перед нами лужайка, три платана и покрытая ржавчиной коробка с кинопленкой. Теперь уже ясно, мы на пороге разгадки тайны. экспедиции побывала здесь. Вот группа платанов, вот следы привала. Здесь, а не на противоположном берегу, как им казалось, Еще три дня пути, и мы доберемся до места, где красной точкой обозначено главное поселение Тамарагда. Как же это возможно? Ведь Тамарагда находится на другом берегу, и во многих милях отсюда. Почти не останавливаясь, спешили мы вперед, поскальзываясь в непролазной грязи, день и ночь густыми крупными каплями барабанил по нашим спинам тропический ливень. Вода стояла не лужами, а целыми озерами. Повсюду клубками извивались змеи, напоминая устрашающие картины ада. Помеченная на карте слоновья тропа была с трудом различима, поскольку земля скрылась под водой. «Пускай сулят мне хоть какие алмазные копии!» «Я сюда больше не ногой!» — ругался Хопкинс. «Выше голову!» — со смехом парировал Альфонс Ничейный. «Этому все было нипочем. Дождь, грязь, жарища Не человек, а двуногий белый леопард. К рассвету мы добрались до последнего подъема к конца слоновьей тропы. «Теперь нам совершенно ясно» что экспедиция действительно не забредала на территории племен Фонги», задумчиво произнес Альфонс. «В таком случае правительственный посланник ошибся». «Да, воображаю, как он удивится, когда мы ему обо всем расскажем».